непонятой, одинокой юности. И я одновременно оплакивала его и себя. Его жалобы длились долго и надрывали мне сердце. Я ещё не решалась рассказать ему